при таких огромных интересах и в сравнении с таким великодушнейшим человеком, потому что ведь, ей бог он был великодушнейший человек, не правда ли? Не правда ли? Князь даже весь дорожал Почему он вдруг так растревожился? Почему пришел в такой умиленный восторг, совершенно ни с того, ни с сего, и, казалось, нисколько не ни в меру с предметом разговора? Это трудно было бы решить. В таком уж он был настроении, и даже чуть ли не ощущал в эту минуту к тому-то и за что-то самой горячей и чувствительной благодарности, может быть, даже к Ивану Петровичу, а чуть ли и не ко всем гостям вообще. Слишком уж он рассчастливился Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее. Пристально очень рассматривал его и сановник. Белоконская устремила на князя гневный взор,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 Проныром, особенно за границей,